Глава четырнадцатая. Без кота, мышам, раздолье. Жак застыл возле телефона. Ну, дает уже почти десять вечера. и Если бы ему надо было работать на следующий день, он был бы уже в постели. Наконец, он не выдержал и позвонил жене. «Ну, почему ты не звонишь? Ты на часы смотрела?» — сходу выпалил он. «Добрый вечер, Жак. Мы только что вернулись», — объяснила Мартина. «Так поздно? Ну что ж, мышам раздолье». «Передаю тебе Стефани, она что-то хочет тебе сказать. Стефани — это Жак». «Алло, Жак, все в порядке? Вам не очень одиноко?» «Ты хотела мне что-то сказать?» — прервал ее Жак. «Да, у нас с Матьё хорошие новости. Я беременна». «А, вот оно что!» — разочарованно отозвался Жак. «Ну да». «Отличные новости, поздравляю. То есть вы собираетесь поменять машину?» «Об этом мы еще не думали. У нас прекрасная машина. И Я по-прежнему готов ее у вас купить», — раздался голос Николя за ее спиной. «Хотите поговорить с внуками?» — спросила Стефани. «Они еще не спят в такое время. Неудивительно, что с ними днем не справится. Я помнится...» «Жак, я сразу вас прерву. Сегодня мы сделали для них исключение. Мы отмечаем день рождения Жанны». «Жанна все-таки приехала? Поздравь ее от меня, будь добра». «Подождите, я включу громкую связь. Вот, готово». «Привет, молодежь. Ну, кто у вас там есть?» «Да все, кроме вас. Еще не хватает Лоры и Александра. Они не смогли освободиться». «Пусть пеняют на себя». «Что за дурацкая идея заводить животных, потом приходится дома сидеть на празднике?» «Нет, я думаю, они просто уже использовали все свои отпуска. Как продвигается ваша работа?» — спросила Жанна. «Привет, Жанна, с днем рождения, у меня все в порядке. А как прошел твой первый семейный день на лыжах? Ты за ними поспеваешь?» «Я не катаюсь, так что у меня все отлично, сижу в шале с Антуанеттой». «Надо же, поехать в горы и не кататься». «Если я не ошибаюсь, вы так каждый год и поступаете. Смотрели сегодняшний матч? Даже при игре в десятером Марсель, несомненно, лучше Ренна». Удивительным образом, когда Жанна в запале рассуждала о футболе, ее марсельский акцент делался сильнее. «И все же у них ничья, тут нечем особенно хвастаться». «Папа, ты за нас рад?» — спросил Матьё на заднем плане. В каком смысле? А, да, ребенок. Я очень рад, я уже сказал, Стефани. Теперь вы сможете создать домашнюю футбольную команду. Стефани, ты уйдешь в декрет? Я не уверена, что хорошо расслышала, Жак. Все время прерывается. Да, я собираюсь взять отпуск по беременности и родам, а потом вернусь на работу. Зачем это? Жак, это Мартина. Стефани делает, что хочет, это не твое дело. Кстати, о Стефани. «Ты вызвал рабочих, чтобы починить окна?» «Ах, да. На этой неделе они слишком загружены, но до пасхальных каникул я попробую их вытащить». «Подожди, Стефани, я не понимаю, ты действительно планируешь выйти на работу с тремя детьми? Твой муж зарабатывает достаточно, чтобы...» «Спокойной ночи, Жак!» Антуанетта выхватила у Мартины телефон. «Каким же он все-таки бывает противным?» На другом конце линии Жак застыл в ошеломлении, пытаясь убедить себя, что их разъединили непреднамеренно, и решил, что дискуссия не заслуживала того, чтобы перезванивать.